17. «Как дела?» – спросил Фрэнк Клинта под пение дублинцев. Фрэнк ехал на день благодарения в Виргинию к бывшим тестю и тёще. За лофт и сессии групповой терапии помогали контролировать гнев, но тесть оставались тестем с тёщей, не даже больше учитывая, что их дочь с ним развелась. Он заглянул к обирну, чтобы на полчаса отсрочить экзекуцию. «Держусь на плаву», — Клинт потер глаза. «Мне нужно сбросить вес, но в целом я держусь». Они уселись в кабинку в темном углу. «На день благодарения ты пьешь в ирландской забегаловке? Таково твое представление о том, чтобы держаться?» «Я не говорил, что у меня хорошо получается». «И потом, ты тоже здесь?» Фрэнк подумал. «Какого черт! И просто сказал. Я рад, что мы друг друга не убили. Клинт поднял стакан. Я за это выпью. Они чокнулись. Клинт на Фрэнка не злился. Он ни на кого не злился. Что он испытывал, так это глубокое разочарование в себе. Он не ожидал, что спасет свою семью только для того, чтобы ее потерять. Это не было похоже на счастливый конец. Это было похоже на обычный американский бардак. Они с Фрэнком поговорили о детях. Дочь Фрэнка влюбилась в какого-то мальчишку из Агая. Фрэнк немного тревожился, что может стать дедом в 45, но держал себя в руках. Клинт рассказал, что его сын ведет себя очень тихо. Наверное, ждет, не дождется, когда сможет уехать из города, поступить в колледж, повидать мир за пределами угольной страны. — А твоя жена? Клинт махнул бармену, чтобы тот повторил заказ. Фрэнк покачал головой. — Не извини, я пас. Спиртное и золофт не сочетаются. Я поеду. Меня ждут бывшие. Тут он просеял. — Слушай, а чего бы тебе не поехать со мной? Я тебя познакомлю с родителями Элейн. Мне нужно их благорасположение. Как-никак они дед и бабка моей дочери. Поездка к ним все равно, что визит в ад. Но кормят получше. Клинт поблагодарил, но отказался. Фрэнк начал подниматься, снова сел. «Послушай, в тот день у дерева...» «Да». «Ты помнишь, как начали звонить колокола?» Клинт ответил, что никогда этого не забудет. «Колокола зазвонили, когда женщины начали просыпаться». «Да», — кивнул Фрэнк. Я как раз оглянулся в поисках той безумной девахи и увидел, что она ушла. Кажется, ее звали Энджел». Клинт улыбнулся. «Энджел, Фицрой, «Есть идеи, что с ней сталось?» «Никаких. В Керле ее нет. Это я знаю точно». «Берри, страховщик, сказал мне, что она убила Питерса». Клинт кивнул. «Мне он сказал то же самое». «Да? И что ты думаешь?» — С казертью дорога, вот что я думаю. Потому что Дон был одной больной проблемой. Клинт помолчал. — Большой. Вот что я имел в виду. Одной большой проблемой. — Друг мой, я думаю, тебе пора домой. — Хорошая идея, — кивнул Клинт. — Только где он?